Правда, этот сорт женщин не следовало бы пускать сюда. То не задумалась над вопросом и вспомнила то, что ей пришлось читать в юности. Переводы с греческого, которые много лет назад она читала на Гросвенор-стрит. Ей хотелось повернуться и сказать этой даме. «Ну ⁇ Мой друг, вы очень плохо разбираетесь. Женщины подобные сирене, если бы им пришлось выйти замуж в общепринятых формах, опустошили бы свою душу и задохнулись бы. ⁇ Она вдруг заметила, что апатичный лакей стоит возле ее столика и держит в руках счет. Этот элемент жизненной прозы разогнал поток ее бурных мыслей. Стоя на улице в ожидании автомобиля, она посмеялась над самой собой. Вот это есть результат свободы, результат света и солнца Италии. Ладно, все эти годы прошли, а в Париже ее ожидает Жан. Образ его, маленького, полного сильных чувств, встал перед ее глазами. «Что за проклятие любить красоту?» — с раздражением сказала Тони себе. «Так хотелось бы иметь здесь друзей. Я чувствую себя совершенно одинокой и все-таки не хочу уезжать обратно». Ночь была великолепна, тиха и ясна, напоенная ароматом тысячи цветов. Она высунулась из окна своей спальни, отдавшись мягкому дыханию ветерка. С внезапной решимостью она накинула на себя мягкий шелковый капот и, тихо спустившись по лестнице, вышла из дома. В сад виллы? Почему нет? Быстрые страстные воспоминания поднялись в ее душе, когда вступила в благоуханную темноту. В одном из углов под нависшими литвями жасмина и теперь стояло кресло. Она прошла туда, откинулась в нем и отдалась воспоминаниям. И целых десять лет ее жизнь была пуста, лишена всякого вкуса и остроты. Она вдруг присела, крепко прижав руки к груди. Завтра же уедет обратно в Париж, и пусть Жан женится на ней так скоро, как захочет. Не отдавая себе отчета, она протянула вперед руки. Странные обжигающие мысли, которых не знала годами, проникли в ее мозг. Медовый месяц — время необузданной игры страсти, и она, окруженная всякой роскошью и обожаемая человеком, который желал ее. Стало казаться, что ее настоящая душа, живая и чувственная душа, которая принадлежала Роберту, внезапно пробудилась к жизни. Прежние желания, прежние томления, огни, которые его любовь зажгла в ней, еще тлели, ожидая только ласки, только страстного прикосновения, чтобы вспыхнуть ярким пламенем. Она резко поднялась с места и слегка вскрикнула, потому что из-за ветвей большого розового куста блеснул свет фонаря. «Напрасно будете вы меня убеждать!» Продолжал певец на террасе. «Кто там?» — сказал он, остановившись и подняв свой фонарь. «Неужели? Ведь это же утренняя дама!» не рассмеялась. «О, Соломон, ваша мудрость изумляет меня!» Он опустил фонарь и, сделав несколько шагов, уселся на ступеньках террасы. «Я действительно не обнаружил чрезвычайной мудрости», — сказал он. «Я думала о вас, если угодно знать, в тот самый момент, когда я вас увидел». Она наклонилась вперед. «Что вы делаете здесь по ночам?» — хотел бы я знать. «Как раз о том же хотела я спросить вас. Боже, милостивый, а я как раз собиралась дать вам нагоняй за то, что вы ворвались сюда. Оказывается, вам следует наказать меня?» «Но я и не собираюсь гнать вас. Хочу, чтобы вы остались». Его смелые глаза блеснули при свете фонаря. «Можете теперь потушить фонарь». Он так и сделал. «Гораздо приятнее быть одному с вами в темноте. Скажите, где вы научились говорить глупости, господин? Меня зовут го Дакр», быстро ответил он. «И я не говорю глупости, могу вас уверить. Я сказал то, что думал. Тогда, очевидно, вам не следует говорить все, что думаете». «Вы не назвали мне своего имени?» «Разве я говорила, что собираюсь назвать его?» «Нет, но вы спросили мое». «Играть надо честно, знаете ли. Можно мне закурить?» «Пожалуйста. И если вы такой сторонник честной игры, то и я не прочь разделить с вами это удовольствие». Он протянул ей портсигар и, наклонившись ближе, зажег для нее спичку. Он коснулся ее руки своей. Она отдернула руку. «Спасибо, я закурила. Мне нравится, как вы причесываетесь». «Мой милый молодой человек, я уже раз или два или еще больше указала на некоторую личную нотку, которая скользит в ваших замечаниях». «Да, это верно, но я не думал, что ваше замечание серьезное, а я думаю как раз то, что говорю».